Виталий Сироклинов. Прищепка. Его многие называют везунчиком. А он никакой не везунчик. Ничего невероятного у него в жизни не происходит. Нормально школу закончил, нормальный аттестат получил. В институт пошел в какой хотел. Даже не с первого раза поступил. Какое уж тут везение. Остался тогда на подготовительные курсы. Устроился с лесарем при главном корпусе. Общагу дали. На следующий год поступил. Даже полбала лишних набрал. На письменной математике рядом оказалась одна девочка. Они до сих пор спорят, кто кому тогда больше помог. Он нехотя признает, что без нее у него было бы две ошибки. А она смеется в ответ, что их дочка в него пошла, такая же упрямая. Им тогда почти сразу дали маленькую комнату. Повезло, старая комендантша немного поддала в тот день, а новая не выселила. И не болели они почти, ни сами, ни чада. Нет, ну уж не настолько, конечно. И грипп из садика дочка приносила. И когда Лиза Новикова угостила подружек в садике, почти всей группой в инфекционку загремели. Только и грипп на излёте доставался. И в инфекционку тогда не легли. Сами справились. А девочки в больнице ещё что-то подхватили. Долго выздоравливали. Кто их знает, чем они там детей кормят. Что ещё? Машина вроде хорошая. Но не сказать, чтобы уж очень Хоть и не по статусу, если честно. Там как вышло? Его старый «Опель» царапнули и немного помяли крыло. Встречный камазист заснул. Ну да хорошо, что обошлось царапиной. Приехал он в мастерскую прицениться, во сколько обойдется грунтовка и правка. А хозяин мастерской оказался фанатом этих «Опелей». Как увидел, чуть за сердце не схватился. «Продай», — говорит, — «редкость великая». Машинки эти, оказывается, ограниченные партии в свое время выпустили. Потому и в дефиците они. Какой-то там двигатель у них особенный. В общем, за своего ржавого, если честно, рыжего, он получил почти нехоженную вольвюху, да еще с новеньким зимним комплектом резины сверху. Но машина — это же ерунда. Это разве везение? Везение — это когда джекпот, а у него с лотереями как-то не складывалось. Вот разве что, когда в новую квартиру въехали, очередь на заводе дошла. Ага, уже когда никто не верил и давно все позабыли, что была она эта очередь еще с позадавних времен. Свезло немного. Поужались-то тогда сильно. Всё же обставить надо, до ремонт Известно, как у нас квартиры сдают. Пальцем в гипсокартон ткни, всё и повываливается. А под подоконники лучше не заглядывай, труха там одна. Правда, их квартиру то ли образцовой держали, то ли что, но тьфу-тьфу-тьфу, даже кран до сих пор не потёк. Ну и вот, на стиральную машину у них отложенных грошей уже не хватило, хоть заужимайся. А где ж без стиралки пелёнки-распашонки стирать? Но свезло. Он чего-то копеечное прикупил в строительном магазине. Но как раз хватило, чтобы в лотерее поучаствовать. И вуаля, стиралку выиграл. Не бош, конечно, но такая навороченная, что до сих пор не во всех функциях разобрались. Нет, ну по мелочи тоже случается везет. Где-то чудом из-под колес вернется, где-то у бати тромб так пролетит, что даже врачи удивляются. А мама то и вовсе будто не стареет. А еще ему цыганки гадать отказываются. Те, конечно, кто настоящие гадалки. Говорят, ведет его кто-то или следит за ним. Он в ответ смеется. Дескать, определитесь уже, на поводке я или под колпаком? Да нет, он и сам чувствует что-то такое в себе, только понять до конца не может. Как-то с мужиками сидели, он даже признался, что честно пытался вспомнить какой-нибудь знаменательный поступок из своей жизни, за который ему воздается, что ли. И не вспомнил. Ну, жертвует, конечно, что-то, посылает, помогает, но как все. Прошлым летом им на завод автобус интернатовский привезли. Так они его бесплатно починили, детишкам же. Но это не считается. Про ту поездку в больницу он, конечно, не помнит. Вообще-то их тогда Горану поставило в план. Ну а потом уж и сами увлеклись. Это называлось шефство. Ездили с одноклассниками по детским садикам и больницам с концертами и спектаклями. Конечно, казенщины было много, речевок всяких. Но после речевок всегда был веселый спектакль. Что-то они пели, переделывая слова из киномюзиклов, какие-то сценки ставили. Ему тогда лет 14 было. Только-только голос перестал ломаться. И досталось ему петь на новогоднем утреннике в детской больнице, где среди пампасов бегают бизоны и над баобабами закаты, словно кровь. Он надел нанос прищепку. И получилось очень смешно, Гундоса. Прищепка-то была почти незаметная, прозрачная. Отец из Болгарии привез маме набор. 10 штук на капроновой ленте. Капрон отец потом тоже приспособил. Коньки к валенкам приматывал. А прищепки мама берегла. Это ж такое богатство, такая редкость. У всех деревянные, серые от воды, а у них красота. Вот одну прищепку он тогда у мамы истощил для спектакля. Отыграли, насмешили ребятишек из кардиологии. А одна девочка, кроха совсем, не смеялась. Сидит и ни на что не реагирует. А вид у нее такой, будто заплачет. Он и не выдержал. Подошел к девочке, когда все закончилось. Что-то рассказывать начал. Присел перед ней, стал рожи корчить. Потом по карманам своим давай шарить, чтобы ей подарить. Отдал все, что было. Горсть резинок авиационок. Они именно на уроках пулялись. Карандаш ТМ со сломанным грифелем. Карамельку какую-то. А потом еще раз смешно изобразил тот гнусавый голос с прищепкой на носу. Тут-то девочка рассмеялась. И потянулась ручонкой к прищепке. Что делать? Он и отдал. Поднялся по затылку, по коротеньким волосам ей ладонью провел. Колется ежик. Их так в детдоме стригли. Он же не знал, что она детдомовская. А еще вспомнив, колпак бумажный с себя снял и тоже девочке отдал. Это у него в последней сценке такая роль была – Петрушка. Ну и все, собственно. Он про эту историю скоро забыл. Через два дня Новый год был. Ему тогда отец впервые шампанского налил. Совсем ты у нас взрослый, говорит. В общем, хватило новых впечатлений. А девочка раньше всех спать легла, подарки не выпуская из рук. И не видела она, что соседки по палате утащили из шкафа на медсестринском посту разные красивые таблетки и поделили на всех. Особенно им красненькие понравились, самые сладенькие. Она бы тоже, наверное, красненькие захотела попробовать, да заснула уже с прищепкой в руке. Так что ей таблеток не досталось. Наутро ее трясли и спрашивали, зачем залезла в шкаф. Она одна тут детдомовкой была. На нее сразу и подумали. Остальные говорить уже не могли. Им желудки промывали. Потом в больницу еще долго комиссии Минздравовские приезжали, проверяющие всякие. Ее-то уже выписали тогда. Оказалось, что аорточка увеличена, но ничего страшного, просто наблюдаться надо регулярно. И правда оказалось, что ничего страшного. Никогда она про аорточку больше не вспоминала. Выросла, на швею выучилась. Даже комнатушку дали почти сразу, хоть и в малосемейке. Замуж вышла за хорошего парня, уральца. Переехала к нему, на химзавод устроилась. Вредно, конечно, но зато доплачивали. Да и интересно было, по командировкам поездила, страну повидала. Завод скоро прикрыли, а она стала потихоньку шить, как учили. Сначала на себя шила, потом уж и по заказам. Скоро помощниц набрала, от заказов отбоя не было. В областной центр перебрались. Муж помог швейные машинки модернизировать. Он у нее настоящий изобретатель. Два патента даже в Америке зарегистрированы. На паях с одной крупной машиностроительной фирмой. И химия, кстати, не успела ей навредить. Родила мальчика. Здоровеньким растет. В этом году думают не прививать от гриппа. Зачем, если организм и сам справляется? Карандаш и колпак, конечно, потерялись. Но прищепка где-то у сына в игрушках лежит. Сын любит, когда она его смешит гундосым голосом, надевая на нос уже потускневшую прищепку и напевая ему песенку про бизонов и пампасы. А за прищепку ему тогда от мамы крепко попало. Все-таки комплект был, жалко. Теперь оставшиеся девять лежат где-то на чердаке у родителей. Сначала-то он маме не признался, кому отдал, а потом уже и сам забыл. Разве что иногда ладонь у него чем-то мягонько покалывает, будто ершиком волос. Но он не может вспомнить, откуда ему знакомо это ощущение».